Глава четырнадцатая Когда я вернулась в комнату, Глория еще беззаботно дрыхла. Поэтому, наливчая я привычно устроилась на подоконнике. Взглянула на усыпанный желтыми листьями двор. Двор Академии, укрытый сугробами, рушащаяся галерея, профессор Лайм, крысы. Руки затряслись так, что горячий чай плеснул через край, и я осторожно отставила кружку. Обхватила голову руками. «Проклятая ящерица! Что он мне устроил этой ночью?» Видимо, действие драконьих чар закончилось, потому что меня вновь накрыло волной паники. А потом второй, когда я поняла, что на следующем уроке снахождения придется пережить это снова. Глупо думать, что магистра остановит мелкая неудача. Он будет мучить меня, пока я не научусь просыпаться. «Может, у меня не получается из-за проблем с магией?» – подумала я со страхом. «Тогда нужно быстрее что-то делать!» Этель отвлек меня сонный голос Глории. Я поспешно отняла руки от головы и попыталась улыбнуться. «Ты давно вернулась? Как там бабушка?» «Кошмарно!» — в сердцах пожаловалась я. «То есть мне у нее всю ночь снились кошмары?» Не «Непорядок!» — заявила подруга, садясь и потягиваясь. «Ты же спала на новом месте. Значит, должен был присниться жених. А тебе кто приснился?» «Тигр!» — задумавшись, выдала я. «А еще лаймы и крысы. Ну и жених у меня будет!» значит жених будет величественный и грозный сознанием дела заявила глория а еще возможно рыжий и усатый ты знаешь кого-то рыжего и усатого только тараканов не весело отозвалась я сколько их было на монастырской кухне тараканы к деньгам прокомментировала глория и побрела умываться а я улыбнувшись встала с подоконника и принялась собираться на учебу хорошо жить с глорией у нее все либо к деньгам либо к женихам Но все же, надеюсь, магистр Хео назначит следующий урок хотя бы через несколько дней, потому что мне нужно прийти в себя после этого. А то, как вспомню, сразу начинают трястись руки. Так, стоп. Решено. Сегодня даже не вспоминаю про дракона. Подумаю о другом. Например, о Дереке. Я мечтательно улыбнулась, чувствуя, как в груди запрохали бабочки и запели птички. Нужно как-нибудь покрасивее заплести сегодня волосы. Вдруг встречу его в коридоре. Однако не думать о драконе весь день не удалось, потому что вскоре он напомнил о себе. Вернувшись после занятий, я толкнула дверь и озадаченно нахмурилась, обнаружив на своей тумбочке коробку. А открыв крышку, увидела белые, украшенные пышной шапкой воздушного крема пирожные, точно как те, что я утащила через сон полтора года назад. Возле пирожных обнаружилась внушительная стопка книг, наверное, те самые, что я не забрала у дракона утром, но я едва взглянула на них. Все внимание было приковано к сладостям. Неужели они от магистра Хео? Наверное, потому что кроме него про пирожные больше никто не знал. Но зачем? Как извинение? Или ему просто стало жалко меня? Я ведь рассказала, что так и не попробовала то пирожное. «Что это?» – сунувшаяся под руку Глория восхищенно охнула и тут же деловито спросила. «От тайного поклонника? Рыжего и «Нет», – пораженно отозвалась я. «Это от э, родственников бабушки. Благодарность». «Да», — Глория, не теряя времени даром, уже грела чай прямо в чашках, заклинанием, как и я. «Если они присылают такую благодарность, то надо и дальше за ней приглядывать. Хочешь, я с тобой пойду, чтобы тебе там лучше спалось?» — от всей души предложила подруга. «Нет, там мало места», — отказалась я, содрогнувшись от мысли о том, как представлю Глории бабушку. «Ну ладно». «Тогда дам тебе с собой наговоренную расческу от кошмаров. Положишь под подушку», – успокоила соседка. «Все, вода закипела. Давай пробовать эту твою благодарность». Наконец, откусив нежное воздушное пирожное, я даже прикрыла глаза от восторга, а в груди затеплилось странное непонятное чувство. «Надо же, оказывается, я ждала этого пирожного полтора года. Надо было давно купить». «Может, дракон не такой уж и бессердечный негодяй?» Подумала я и отчего-то улыбнулась. И действительно, несколько дней магистр Хео ничем не напоминала о себе. За это время я немного успокоилась, и недавние кошмары уже не пугали так сильно. Но всё равно проблему с магией нужно было как-то решать, а не то меня ждёт ещё одна подобная ночь. И ещё, и ещё. Однако Дерек, а другого высшего мага я так и не обнаружила, и не думал помогать мне сблизиться с ним. Один раз парень кивнул мне, когда мы с Глорией проходили мимо в коридоре. Но вокруг него была такая толпа, что я даже не попыталась заговорить. Свита друзей сопровождала Дерека повсюду. Они ржали, как кони, отпускали сальные шуточки, и я боялась даже думать о том, чтобы подойти. А когда рядом не было парней, то его облепляли девушки, пока бдительная Женевьева не выплывала из тени коридора, как акула, и не разгоняла мелкую рыбешку. А затем сама мертвой хваткой вцеплялась в брюнета. А я, наблюдая за этим, лишь страдала. Чувствуя, что с каждым днём Дерек кажется мне всё великолепнее. Как он умеет находить со всеми общий язык. А ещё, оказывается, брюнет входит в студенческую команду по гребле и даже является её капитаном. Вот почему у него такие широкие плечи. Неудивительно, что на них, как мотыльки на свет, слетаются все девушки Академии. Эх, разве он когда-нибудь посмотрит на меня? Когда вокруг него так и вьются адептки. У одной третьей курсницы, которая прилипла к нему в коридоре. Было такое декольте, что все его содержимое чуть ли не вываливалось. При виде этой картины мне захотелось принудительно нарядить красотку в монашескую рясу сестры-мартиши, сшитую из куска холстины, а потом отправить в монастырь, подальше отсюда. Но почему мне понравился именно этот высший маг? И почему высший он, а не брат Глории, который уже протоптал к нам уверенную тропинку и успел сожрать остатки пирожных, одновременно пожирая глазами меня? «Все, я так больше не могу». Не выдержав, заявила я Глории на большой перемене несколько дней спустя. Мы сидели в парке и жевали прихваченные с обеда яблоки, и периодически до нас доносилось рожание парней и хихиканье девушек, устроившихся у статуи грустной девы. Дырок был там, под охраной бдительной Женевьевы. От вида того, как она то и дело касалась его плеча, у меня внутри словно расплескивалась кислота. «Глория!» – снизив голос до шепота, я придвинулась к подруге. «Расскажи, ты случайно не знаешь, как понравится...» Тут я покраснела. «Парню. Может, у нее есть народное средство и на этот случай? Вроде красных панталон. И подейственнее розового кристалла». Подавившись яблоком от такого вопроса, Глория раскашлялась. А затем, отдышавшись, вдруг бросила быстрый взгляд на Дерека. А потом снова на меня. от Отчего я покраснела еще сильнее. «Ой, а вдруг подруга не одобрит? И вообще, он же вроде бы тоже ей понравился». Однако Глория лишь понимающе улыбнулась и заявила. Не поверишь, но у меня есть книга на этот случай. Бабушка вручила. Хотя, тут она вздохнула и неожиданно мудро добавила. Я бы не советовала, но решать тебе. Не советовала бы Дерека? Я лишь вздохнула. Я бы тоже себе его не советовала. Но что поделаешь, если от одного вида его высокой, подтянутой фигуры сердце сначала замирает, а потом несется вскач. А то, что он совершенно меня не замечает, странным образом лишь делает его еще более желанным. Да и он высший маг. Ничего не поделаешь. Ладно, как знаешь, не стала спорить подруга и, поднявшись, отряхнула юбку. Идем за книгой. Через пять минут мы уже были в комнате, и девушка достала из чемодана тонкую брошюрку. Сдув слой пыли, она вручила ее мне. Дарю, торжественно объявила подруга. Бабушка всучила ее мне, чтобы побыстрее сбыть замуж, но я туда пока не тороплюсь, так что она твоя. Открой же ее, о, отрочица и прикоснись к древней мудрости». Прыснув со смеха, я взглянула на обложку. «Пособие для адептки. Как влюбить в себя любого?» – прочитала я название. «Ну что, открываем?» «Открываем», – согласилась Глория. И я открыла книгу. «Правило первое», – с выражением зачитала я. «Мужчина любит не сердцем, а желудком». Ужас какой! Я невольно содрогнулась, представив эту картину, но продолжила читать. То есть, чтобы привлечь мужчину, его нужно накормить чем-то вкусным и обязательно приготовить это собственноручно, чтобы мужчина почувствовал заботу. «Тут проблема», – озадачно пробормотала я. «Я совершенно не умею готовить. В приюте никто не учил нас кошеварить Самое большее, на что я способна, – это начистить ведро картошки. Но вряд ли Дерек станет есть сырую картошку». «Ничего, я умею печь», – оптимистично заявила Глория. Нам нужна только духовка. О, придумала. Можно напроситься в гости к Ларе. Она из столицы и живет неподалеку», — пояснила подруга. У нее точно есть духовка. На Напечём орехового печенья. Оно у меня лучше всего получается. И ей оставим пару тарелочек. Воодушевившись от того, что у меня появилось хоть какое-то подобие плана, я с готовностью закивала. Мы не стали откладывать дело в долгий ящик. И Глория тут же побежала искать Лару, а я отыскала в глубине чемодана тщательно запрятанный мешочек со стипендией вытрясла несколько монет на ладонь. «Все-таки хорошо, что у меня есть стипендия. Могу хотя бы купить ингредиенты на печенье. И чай. И ту жуткую пижаму для уроков снахождения. Кстати, интересно, когда дракон в следующий раз позовет меня на урок? Не то, чтобы я хотела, конечно, но...» Накаркала. Не успела мысль о пижаме мелькнуть в голове, как печать клятвы на запястье потеплела, и в сознании прозвучал прохладный голос дракона. «Сегодня на закате». Я неуютно повела плечами. Хорошее настроение, было охватившее меня при мыслях о печенье и дырке, тут же испарилось. Дракон не сказал, где он будет ждать, но это было ясно и так. В его кабинете. А после этого мы снова пойдем к нему домой, и там он заставит меня проживать кошмары. Что этот тиран придумает на этот раз? Пауков? Гигантских комаров-убийц? Все, я договорилась с Ларой. Идем прямо сейчас. Влетев в комнату, выпалила Глория и тут же нахмурилась. «А ты чего такая грустная?» «Да вспомнила, что сегодня опять нужно идти приглядывать за бабушкой», выдавила я и криво улыбнулась. «Ничего, до вечера успеем и купить продукты, и испечь печенье», Глория легкомысленно махнула рукой. «А расческу от кошмаров я тебе уже заговорила, держи», и девушка сунула мне в карман деревянный гребень. «Спасибо», — растроганно поблагодарила я. «Сомневаюсь, что она убережет меня, но забота была приятна». «Идем?» Подруга кивнула, и мы отправились печь печенье, которое должно было влюбить в меня недосягаемого Дерека. Честно говоря, я сомневалась в этой затее, потому что Дерек – сын регента. Разве он не ел вкусного печенья во дворце? Там, наверное, такие десерты, которые мне и не снились. Но кроме книги, надеяться больше было не на что. И поэтому мы все же купили масло, орехи, муку и все остальное, а затем отправились к Ларе, скромной светловолосой одногруппнице. Обычно она предпочитала держаться в тени своих шумных подружек, марты и Иенесы, но теперь их не было рядом и оказалось, что одногруппница очень милая и добрая. Приходите почаще, приглашала она, открывая перед нами дверь небольшого уютного домика, в получасе ходьбы от академии. А то у меня родители ругаются, что я ничегошеньки не умею делать по дому, хоть готовить научите, и она грустно вздохнула. Научим, уверенно подтвердила Глория. главное не пускай братьев на кухню, а то мой брат, как я начинаю печь, так и прирастает к стулу, и успевает слопать все чуть ли не быстрее, чем я достаю из духовки. Братьев у Лары не имелось, и наше печенье было в полной безопасности. Поэтому, уделав кухню так, что мне стало страшно, мы замесили целый таз теста. А затем Глория принялась вырезать из него аккуратные кружочки стаканом, пока я оттирала муку от шкафчиков и пола. «Главное, заботу не забудь вложить», – вспомнила я наставление и способия для адептки. «О, точно!» Воскликнула подруга и, протянув руку, буквально пихнула меня к столу. «Этот противень вырезаешь ты». Мне тут же стало страшно. Как вложить заботу в печенье? Вот не могли они в этой книге описать все поподробнее. Но делать было нечего. И, вздохнув, я принялась вырезать кругляши печенья, одновременно думая о том, что если бы Дерек обратил на меня внимание, я могла бы заваривать ему чай и печь вот такое вот печенье. Правда, тесто делала Глория, а я только вырезаю. «А еще печь пирожные?» В голове тут же возникла коробка пирожных от магистра Хео, и я поспешно отогнала ее образ. «Я сейчас думаю о другом. Кыш из моей головы, магистр! Попугаете меня на закате!» «Кстати!» Ненароком взглянув в окно, я ахнула. «Да уже вечер!» «Глория, мне пора!» Я заметалась по кухне. «Мне нужно приглядывать за бабушкой!» «Подожди 10 минут. Сейчас допекутся пряники, заберешь и пойдешь», предложила подруга. «А я еще задержусь, допечем остальные». Я нервно кивнула. Следующие десять минут были долгими, как никогда. Я все время боялась, что магистр потеряет терпение и явится за мной прямо сюда, на кухню Лары. Ох, какие тогда пойдут сплетни! То, что их не распустила секретарша из деканата, настоящее чудо, скорее всего, вызванное тем, что она давала какую-то профессиональную клятву хранить служебные секреты. Но Лара-то такую не давала. Наконец печенье допеклось и, взяв с Глорией обещание остаться ночевать у Лары, а не ходить одной по темноте, я схватила бумажный сверток с выпечкой и понеслась в академию. Ох, что со мной сделает дракон? Как он разозлится! А вдруг он накажет меня очередной ночью жутких кошмаров? Однако дракон сделал кое-что гораздо, гораздо худшее.